Два дня назад полную луну проглотило чудовище ночи, и теперь небо принадлежало только звездам. Таита следил, как они загораются в соответствии со своим рангом. Самые яркие и заметные возглавляли процессию. Вскоре звезды в бесчисленном множестве заполнили небо, окутав пустыню серебристым сиянием. Таита изучал их всю жизнь. Ему казалось, он знает и понимает все, что можно знать и понимать касательно звезд, но теперь с помощью своего внутреннего ока он получал новое представление об их свойствах и роли в извечном устройстве мироздания и в делах людей и богов. Особенно Рьяна Таит искал одну яркую звезду. Он знал, что она совсем рядом, и как только увидел ее... Все его чувства обострились. Этим вечером звезда, казалась повисла над самой башней. Звезда эта впервые появилась на небе ровно через 90 дней после мумификации царицы Лостры, в ту ночь, когда Таита заключил тело царицы в саркофаг. Появление звезды было чудом. Перед смертью Лостр пообещала вернуться к нему, и Таита питал глубокую уверенность в том, что звезда и есть исполнение этого обещания. С тех пор она никогда не покидала его и стала путевой. Когда он смотрел на нее, пустота воцарившаяся в его душе после смерти Лостры становилась чуть менее зияющей. Теперь, глядя на звезду внутренним оком, Таита видел, что она окружена аурой лостры. И хотя эта аура была скромной по сравнению с аурами звездных колоссов, ничто не могло сравниться с ее великолепием. Таита чувствовал, как его неколебимая любовь к лостре согревает душу. Но вдруг тело мага тревожно напряглось, и холод, разлившийся по жилам, достиг самого сердца. «Маг!» Мирен почувствовал перемену его настроения. «Что тебя огорчило?» Он сжал плечо Таиты, а другую руку положил на рукоять меча. Не в состоянии выразить своего отчаяния, Таита освободился от руки помощника, продолжая смотреть вверх. С тех пор, как он в последний раз видел ее, звезда Лостры заметно разбухла. Некогда яркая и постоянная аура стала зыбкой, ее излучение трепетало, как рваное знамя побежденной армии. Облик звезды исказился. Она взбугрилась по краям и сузилась в центре. Даже Мирен заметил эту метаморфозу. «Твоя звезда! С ней что-то случилось! Что это значит?» Он знал, как это светило важно для Таиты. «Пока не знаю». — прошептал Таита. — Оставь меня, Мирен, ступай спать. Меня ничто не должно отвлекать. Приходи за мной на рассвете. Таита наблюдал, пока звезда не истаяла в лучах восходящего солнца, и к тому времени, как Мирен пришел отвести его назад в башню, Таита знал, что его звезда больна. Хотя ночное бдение утомило мага, он не мог уснуть. Перед его мысленным взором стояла умирающая звезда, и его преследовали мрачные предчувствия. Это было последнее и самое значительное проявление зла. В начале поветрие, убивавшее людей и животных, а теперь это чудовищное злоба, уничтожающее звезды. На следующую ночь Таита не вернулся в башню, а в одиночестве удалился в пустыню. Хотя Мирен получил приказ не ходить за ним, он нарушил его и последовал за магом, держась поодаль. Конечно, Таита почувствовал его присутствие и в назидании окутался плащом невидимости. Тревожись за хозяина, рассерженный Мирен, искал его всю ночь. На рассвете он поспешно вернулся в Галлалу, чтобы создать поисковый отряд, и обнаружил, что Таита в одиночестве сидит на террасе старого храма меня разочаровал, Мирен. «Не похоже на тебя уйти и забыть о своих обязанностях», насмешливо сказал Таита. «Хочешь уморить меня голодом? Позови служанку, которую ты нанял, и будем надеяться, что ее красивое лицо не повредило ее умению готовить». Днем Таита тоже не спал, но сидел в тени в дальнем углу террасы. Сразу после ужина он снова поднялся в башню. Солнце еще виднелось на горизонте, но маг не хотел терять ни мгновение темной поры, когда можно наблюдать звезды. Ночь пришла быстро, крадучись, как вор. Таита напряженно смотрел на восток. На меркнущем ночном небе появились звезды, они разгорались. Внезапно прямо над головой зажглась звезда Лостры. Таита поразился. Светило изменило свое постоянное положение. Теперь, подобно яркой лампаде, она висела над башней галлалы. Это больше не было звездой. За те несколько часов, что Таита его не видел, оно превратилось в огненное облако, взорвалось, разлетелось на части. Его окружали темные зловещие испарения, озаренные изнутри огнем, Они поглощали этот огонь, освещавший небо над головой Таиты. Долгие ночные часы Таита наблюдал за небом. Исколиченная звезда не двигалась со своего места над его головой. Она оставалась там же и на рассвете. Там же появилась и на другую ночь. Ночь за ночью звезда была словно прикреплена к определенному месту, как яркий маяк. И ее причудливый свет должен был достигать краев неба. Облако разрушения, окутавшее ее, клубилось и вихрилось. В его глубине горел огонь, он затухал, но снова вспыхивал в другом месте. Наутро явились горожане, и в тени высоких колонн гипостильного зала попросили встречи с магом. Когда Таита спустился с башни, они обступили его и просили объяснить, что означает пламя, повисшее над городом. «О, могучий маг!» «Предвещает ли это новый мор? Неужто Египет недостаточно страдал? Пожалуйста, объясни нам это пугающее знамение!» Но Таита не мог сказать им ничего утешительного. Столь необычное поведение звезды Лостры застало его врасплох. Родилась новая луна, и ее свет смягчил страшную картину. Когда луна уходила... Звезда Лостры вновь начинала господствовать в небе. Она ярко сверкала, затмевая прочие звезды. Словно призванная этим сигнальным огнем, с юга из пустыни прилетело темное облако саранчи и опустилось на Галалу. Саранча задержалась на два дня и опустошила возделанные поля, не оставив ни одного дуры, ни одного листочка на оливах. Ветви гранатовых деревьев сгибались и ломались под тяжестью насекомых. На утро третьего дня насекомые поднялись и огромным шуршащим облаком полетели на запад к Нилу, неся новые бедствия и так уже умирающим без его разливов в полям. Египет дрогнул, его народ впал в отчаяние. В Галалу явился новый гость. Пришел он ночью, Но пламя звезды лостры, подобно фитилю лампы, перед тем, как кончится масло, горело столь ярко, что Мирен показал Таити караван, когда тут был еще далеко. Это вьючные животные из далекой земли, заметил Мирен. Верблюды в Египте не водятся и по-прежнему встречаются так редко, что вызывают любопытство. Они идут не обычным караванным путем, а из пустыни. Странно нужно поостеречься». Чужеземцы не плутали. Они сразу направились к храму, как будто их кто-то вел. Погонщики уложили верблюдов, и послышался обычный шум, сопровождающий устройство лагеря. «Иди туда», — приказал Таита. «Узнай о них все, что можно». Мирен вернулся, когда солнце уже высоко поднялось над горизонтом. Их 20 человек, слуги и работники. Говорят, что добирались до нас много месяцев. Кто их хозяин? Что-то узнал о нем. Я его не видел. Он отдыхает в шатре. Вон в том, посреди лагеря. Шатер из самой лучшей шерсти. Все говорят о хозяине с уважением и страхом. Как его зовут? Не знаю. Погонщики называют его Хитама что на их языке означает «превзошедший всех в учении». Что ему здесь нужно? «Ты маг?» «Он пришел к тебе». «Караванчик спросил о тебе, назвав по имени».